Глава двадцать вторая. Миссис Линнет Ондман, которая на первый взгляд казалась сухарём, этакой английской леди, проглотившей кочергу, на поверку оказалась без преуменьшения моим ангелом. И я каждый день пела оды своей интуиции, которая разглядела в ней что-то неуловимое, скрывающееся за холодноватой оболочкой. В моей новой управляющей обнаружился идеальный сплав твёрдого делового характера, необходимого для работы, и удивительной романтичной нежной души. Как раз второе она тщательно скрывала на собеседовании, считая это своей слабостью, недостатком, которые могут помешать ей получить это место. Когда-то она сама была владелицей отеля, вернее, женой хозяина. Теперь уже бывшей женой, ибо супруг её нашёл себе новую молодую спутницу жизни — указав Линнет на дверь. Линнет наравне с мужем занималась всеми делами их небольшой гостиницы, попутно выполняя обязанности управляющего. Мистер Ондман считал, что платить постороннему человеку не обязательно коль скоро супруга вполне справляется, а заодно и с его обязанностями тоже. Линнет исправлялась, трудясь с удовольствием, как пчёлка с утра до глубокой ночи, работать ей нравилось. Это устраивало мистера Ондмана ровно до тех пор, пока его молодой возлюбленной Зои не захотелось вдруг стать миссис Ондман. Супруг Линнет подсчитал, что расходы на любовницу гораздо выше, чем нанять нового управляющего, и проще жениться на Зои, уволив Линнет и заодно развести с ней. Для любого другого адекватного человека эта схема показалась бы слишком сложной, но мистер Ондман был плохим стратегом. Поначалу он даже великодушно выплачивал бывшей жене небольшие алименты, пока та оправлялась от неожиданных перемен в жизни. Потом новый управляющий за какой-то год разорил его, поскольку мистер Ондман не привык следить за делами. «После этого я устроилась в большой отель-горничный», горничной рассказывала мне линет «Быстро поднялась до старшей горничной, экономки, а потом стала понемногу помогать управляющему неофициально, стала искать вакансии». Никто не хотел брать женщину на такую должность максимум экономкой. Хотя у меня уже и образование было. Параллельно я училась сама, читала книги по ведению гостиничного хозяйства, сдала экзамен. Хотела именно управлять отелем, знала, что мне это по силам. В конце концов, постепенно я набрала нужное количество рекомендаций, и меня пригласили на должность первого управляющего. Я согласилась на зарплату ниже обычной, но ваше объявление заставило меня задуматься. «Отель для новобрачных. Это же так интересно и ново. Вот я рискнула прийти на собеседование. И снова я второй управляющий видно, судьба такая». Лина рассмеялась добродушно, а мне стало стыдно. «Если бы не протеже Стива, я бы выбрала миссис Ондман. К слову, мисс Кроу так пока и не появилась. Стив давно уехал, А я и забыла спросить его, когда ждать его девицу. Я уже надеялась, что она и вовсе не появится. Хотя и ругала себя за эти мысли. Это было предвзято и неправильно. Отель постепенно наполнялся новыми работниками. На кухне трудилась повар с двумя помощницами. Работники полностью привели двор в порядок и приступили к чистке купален Рождество мы тихо отметили с дядей Теем и линет От Джины пришло ещё одно письмо с поздравлением и с известием, что она прибудет как раз к Новому году. Я не стала рассказывать Линнет, что сбежала от мужа, не зная, как она это воспримет. Поэтому сообщила только, что скоро прибудет моя подруга, которая будет работать со мной на организации свадебных церемоний при отеле. в Какой-то из вечеров мы с Линнет в качестве отдыха после трудового дня сели разбирать отчёты полицейского управления, и детективов по делу об исчезновении Оливии. Линнет была в курсе в общих чертах, поскольку родилась и жила здесь, в городе. Когда я рассказала ей, что хочу попытаться разобраться в этом деле, она выразила горячее желание помочь мне. «Никогда не верила, что мистер Томас причастен к пропаже жены», возмущённо заявила она. «Надо было видеть его тогда, такой потерянный, несчастный». Слова линет убедили меня в собственной уверенности, что дядя Тэнни при чём, и мы приступили к собственному расследованию. «Так странно всё». линет покачала головой и вздохнула, когда я поведала ей ту часть истории, которую рассказал мне дядя, и которой не было в отчётах. «Да уж», — отозвалась я. «Вот как раз показания станционного смотрителя, что на станции она точно не появлялась в день исчезновения, он бы запомнил. «А разве можно полагаться на это?» «Оливия была умной женщиной, и если бы захотела, сделала бы так, чтобы её не заметили». «Точно», — согласно кивнул Элинет. «У мистера Ондмана был родственник, жил с нами какое-то время». «Так тот, но ну, просто другим человеком мог прикинуться, даже голос менялся». «Пугал меня до ужаса». «Потом, когда он от нас съехал, слава богу, дошли слухи, что его в психлечебницу упекли родственники». Что-то с ним было не так. «К чему это я?» Слова линат снова заставили меня почувствовать, что я что-то упускаю. Даже вот когда я рассказывала о семье Оливии и моей матери, смутно промелькнуло ощущение, что... «Ты слышишь?» Линнет вдруг схватила меня за руку, изрядно меня напугав. А свет в лампах, как назло, мигнул несколько раз. Так бывало в ветреную погоду. «Что?» Я чуть не заорала, и тут услышала от ворот отчаянный женский крик. Если бы у меня была шерсть на холке, она бы встала от ужаса». Мы с Линнет вскочили на ноги, до этого сидели на полу, разложив бумаги, и несколько секунд смотрели друг на друга. «Там Кевин, ну давай спустимся, посмотрим». линет первая взяла себя в руки и направилась к двери. «Или хочешь я сама?» «Нет, пойдём вместе». Преодолевая противную дрожь в коленях, я направилась вслед за ней. «Что там могло случиться?» Одновременно с тем, как мы спустились по лестнице, в дверь загрохотали. Послышался голос привратника Кевина. Его Линнет наняла несколько дней назад. Он также приходился родственником Ричи. «Двоюродный дядя, что ли?» «Здоровенный такой дядька!» Под ударами его кулака массивная дверь подрагивала. «Миссис Ондман! Тут мадам Кмисс Мэллоун!» «Это, наверное, Джина!» Вскричала я и рванула на себя дверь, еще не радуясь, потому что во мне говорило «недоброе предчувствие». Подруга моя буквально висела на руках у Кевина, а когда я увидела ее лицо, то невольно закрыла рот обеими руками. Бледная, с темными кругами под глазами и ссадиной на скуле, а на челюсти красовался желтеющий уже синяк, замазанный пудрой. «Боже мой, Джина, что с тобой?» И тут же меня озарила догадка. «Это Джейми? Это он с тобой сотворил?» Джина заулыбалась мне, и мы с Линнет подхватили её с двух сторон. «Вэлл, куколка, как же я рада тебе!» «И ты права, это он и расписал моё прелестное личико по дороге сюда». «Я чуть не уронила Джину со своей стороны!» «Как по дороге сюда? Он что, тоже здесь?» Джина помотала головой. «Мне удалось сбежать от него и добираться к тебе чуть ли не на собаках». Он не знает точного адреса, потому и вцепился в меня, когда выследил, что я уезжаю. Мы усадили Джину, и линет уже спешила к ней со стаканом бренди Я рухнула рядом на стул, ещё не понимая, что на меня свалилось так внезапно. — Так, девочки, спокойно! — линет выглядела очень сосредоточенно. — Давайте по порядку. — Кто такой Джейми?